Артур Хейлия. Клиника. Анатомия жизни. Глава 1 В это жаркое летнее утро жизнь в клинике трех графств текла, как обычно. То обманчиво замирала, то вскипала высокими бурунами, словно на нее действовали невидимые отливы и приливы. За стенами клиники изнывали от неимоверной жары граждане города Берлингтон, штат Пенсильвания. 32 в тени при влажности 88%. В районе сталилитейного завода и на железнодорожном узле, где не имелось ни тени, ни градусников, температура, если бы кто-нибудь взял на себя труд ее измерить, была еще выше. В клинике было прохладнее, чем на улице в тени, но ненамного. От жары страдали больные персонал, лишь немногие счастливчики, состоятельные пациенты и большие начальники наслаждались прохладой в помещениях с кондиционерами. В приёмном отделении, расположенном на первом этаже, кондиционеров не было. И Мадж Рейнольдс, вытащив из ящика стола пятнадцатую геническую салфетку и промокнув мокрое лицо, решила наведаться в туалет, чтобы приложить соответствующие салфетки и к иным местам более потаённым. В свои 38 лет мисс Рейнольдс была не только главным регистратором приемного отделения, но и прилежной читательницей рекламы женских гигиенических средств. В результате её постоянно мучил страх оказаться не на высоте своего санитарного состояния, и она непрестанно курсировала по маршруту от своего стола до дамского туалета, расположенного в конце коридора. Правда, сначала она решила оповестить четверых больных о предстоящей им сегодня госпитализации. Несколько минут назад из отделений поступила сводка о выписке. Вместо планировавшихся на выписку 24 больных были выписаны 26. Если прибавить к этому две ночные смерти, то из списка очередников на плановую госпитализацию можно было выбрать еще 4 фамилии. В четырех домах Берлингтона и его окрестностей какие-то люди, кто с надеждой, кто со страхом, соберут самое необходимое и отправятся в клинику трех графств, чтобы верить в свою жизнь судьбу медицине в том ее виде, в каком ее практиковали в этом лечебном учреждении. Промокнув лицо шестнадцатой салфеткой, мисс Рейнольдс открыла журнал, придвинула к себе телефон и набрала номер. В лучшем положении по сравнению с персоналом приемного отделения клиники находились счастливчики, ожидавшие своей очереди в приемной поликлинического отделения. Здесь, в шести кабинетах, оснащённых кондиционерами, шестеро специалистов бесплатно принимали амбулаторных больных, которые не желали или не имели возможности в частном порядке обратиться к тем же специалистам в городском медицинском центре. В кабинете отоларинголога старик Руди Германт время от времени работавший на заводе, когда заставляли жена и дети. Удобно расположился в кресле и наслаждался прохладой, пока доктор Джон Макьюэн выяснял причину его нараставшей глухоты. Собственно, сам больной не слишком сильно страдал от нее, Глухота была ему даже выгодна, особенно когда мастер приказывал быстрее поворачиваться или делать что-то сверх нормы. Но старший сын решил, что отцу пора заняться ушами, и Руди оказался здесь. Доктор Макьюэн раздраженно вытащил отоскоп из уха старика. «Было бы неплохо вымыть из ушей всю эту грязь», – язвительно заметил он. Такая раздражительность в общении с пациентами была, в общем-то, Макьюину не свойственна. Но сегодня утром, за завтраком, продолжался его спор с женой о семейных расходах, начавшийся еще накануне. Из-за этой перепалки он так разнервничался, что, выезжая из гаража, на своем новеньком Олдсмобиле сильно помял правое заднее крыло вроде поднял на врача исполненный благожелательного любопытства взгляд. «Что у меня, доктор?» – вежливо поинтересовался он. «Я сказал, что было бы неплохо...» «Собственно, это неважно», – ответил Макьюин, лихорадочно соображая, чем могла быть вызвана глухота пациента – старостью или небольшой опухолью. Случай показался ему интригующим, и профессиональный интерес заглушил раздражение. «Я не слышал, что вы сказали», – терпеливо объяснил Руди. Макьюин повысил голос. «Ничего особенного и ничего страшного». В этот момент врач был страшно рад глухоте старого Руди, стыдясь своей вспышки. Тучный терапевт доктор Льюис Тойнби, прикурив новую сигарету от предыдущей, окинул изучающим взглядом сидевшего напротив него не менее тучного пациента. Размышляя его болезни, доктор Тойнби испытывал некоторую горечь, так как решил на неделю-другую отказаться от китайских блюд. Правда, на этой неделе он приглашён на два обеда, а в следующий вторник состоится очередная встреча в клубе гурманов, поэтому экстренную диетическую меру удастся перенести без особого труда. Мысленно поставив диагноз, доктор Антонби вперил в пациента строгий взгляд и весомый изрёк, «Вы страдаете ожирением?» И я предпишу вам диету. Кроме того, вам непременно следует бросить курить. Приблизительно в сотне ярдов от того места, где специалисты творили с утра справу, по коридору первого этажа, обильно потея жары, и, преодолевая толчью, торопливо шла миссис Милдред, старший регистратор клиники. Мало того, не обращая внимания на жару, женщина ускорила шаг, увидев, что ее жертва свернула за угол и пропала из вида. «Доктор Пирсон! Доктор Пирсон!» Когда она оправнялась с ним, пожилой патологоанатом клиники остановился, сдвинул сигару в угол рта и раздраженно бросил «В чем дело?» Маленькая мисс Мелдред, старая дева, 52 лет, едва достигавшая пяти футов на самых высоких шпильках, робко съежилась под хмурым взглядом доктора персона Но рапорта, формуляры и папки были смыслом ее жизни. Мисс Мелдред собралась с духом, Доктор Пирсон, надо подписать протоколы вскрытия. Комитет здравоохранения затребовал дополнительные копии. В другой раз я очень спешу. Сегодня августейший Джозеф Пирсон был сильно не в духе. Но мисс Милдред стояла на своем. «Прошу вас, доктор Пирсон, это займет всего лишь секунду. Я и так уже гоняюсь за вами третий день». Доктор Пирсон неохотно сдался. Вздохнув, он взял у мисс Милдред протоколы и ручку, подошел к стоявшему в коридоре столу и принялся ворча подписывать листы. «Я даже не знаю, что подписываю. Что это?» «Случай Хоудена, доктор Пирсон». «Пирсон никак не мог остыть. Этих случаев столько, что все не упомнишь». Мисс Мелдред терпеливо напомнила. «Это рабочий, который погиб от падения с высоты. Он сорвался с цеховых подмостков». «Если вы помните, руководство завода утверждало, что у Хоудена произошел сердечный приступ, и в противном случае он не мог бы упасть, так как администрация всегда придает первостепенное значение технике безопасности». «Угу», – неопределенно хмыкнул доктор Пирсон. Он подписывал страницу за страницей, а мисс Милдред продолжала свой рассказ – она отличалась непреодолимой склонностью доводить до логического конца любое начатое ею дело. Вскрытие, однако, показало, что у холдена было совершенно здоровое сердце, да и вообще он не страдал никакими заболеваниями, от которых могло бы произойти падение. «Все это я знаю», — резко оборвала ее патологоанатом. «Простите, доктор Персон, я думала...» Это был несчастный случай на производстве. Администрация предприятия должна выплачивать вдове пенсию. Доктор Пирсон поправил во рту сигару и поставил следующую подпись, ухитрившись при этом порвать лист. А мисс Милдерд за это время машинально отметила про себя, что на галстуке доктора Пирсона прибавилось пятен от яичного желтка, а заодно подумала, что расческа уже много дней не касалась его густых волос. В личности Джозефа Пирсона, заведующего отделением патологической анатомии, сочетались шут и скандалист Десять лет назад у Пирсона умерла жена, и с тех пор его одежда начала постепенно, но неотвратимо ветшать. Теперь, в возрасте 66 лет, он больше походил на бродягу, нежели на руководителя одного из главнейших отделений клиники сейчас под его халатом была старая вязаная куртка с растянутыми петлями и с двумя дырками прожженными скорее всего кислотой серые давно неглаженные брюки мешковато спадали на напоношшенные и соскучившиеся по щетке и в аксе ботинки Джозеф Пирсон подписал последний лист и почти с ненавистью сунул пачку копий в руки мисс Милдред. «Теперь я, надеюсь, могу заняться делом!» Сигара прыгала у него во рту, рассыпая пепел отчасти на его халата а отчасти на отполированный до блеска линолеум. Пирсон Так давно работал в клинике трех графств, что ему сходило с рук и грубость, которую не стали бы терпеть от более молодого сотрудника, и курение везде, где он хотел, даже у грозных надписей не курить, развешанных в коридорах на самых видных местах. "Спасибо, доктор", проворковала мисс Милдред. "Большое вам спасибо". Доктор Персон Коротко кивнул в ответ и вышел в вестибюль, надеясь спуститься в подвал на лифте. Однако оба лифта были заняты, и Пирсон, испустив недовольное восклицание, отправился в своё отделение по лестнице. В хирургическом отделении, расположенном тремя этажами выше, было прохладнее. А в операционном отделении, где тщательно контролировалась температура и влажность, врачи и сестры в легкой форме, надетые прямо на нижнее белье, могли чувствовать себя весьма комфортно. Несколько хирургов, закончив утренние операции, сидели в комнате отдыха и пили кофе, прежде чем снова вернуться к операционным столам из операционных, двери которых выходили в коридор. Сёстры развозили на каталках ещё не вышедших из наркоза больных по расположенным в обоих крыльях этажа послеоперационным палатам. Там они будут находиться до тех пор, пока состояние не позволит перевести их в соответствующие клинические отделения отхлебывая огненно-горячий кофе, хирург-ортопед Люси Грейнджер пылка превозносила достоинство, купленного ею накануне «Фольксвагена». «Прошу прощения, Люси», — сказал доктор Бартлетт, «но, боюсь, я сегодня случайно наступил на стоянке на твой автомобиль». «Ничего страшного, Гильд». — ответила Люси. — Должно быть, тебе до того тяжело каждый день обходить детроицкое чудовище, на котором ты ездишь, что просто некогда смотреть под ноги. Гил, Гилберт, один из специалистов по общей хирургии, был известен как обладатель кремового кадиллака, всегда тщательно вымытого и безупречно отполированного. Этот автомобиль служил отражением щеголеватости владельца, который всегда был одет лучше других врачей клиники «Трёх Помимо этого, Барлетт был единственным обладателем ухоженной, аккуратно подстриженной бороды, делавшей его похожим на «Ван Дейка. Когда доктор Барлетт говорит борода двигалась вверх и вниз, этот процесс просто завораживал Люси. К ним подошел Кенто Доннелл. О Доннелл заведовал хирургическим отделением и, кроме того, был председателем медицинского совета клиники.